Однако образ Есенина, одного из величайших лириков современности, искажен невероятно. Неужели создатели фильма не могли найти актера, хотя бы внешне похожего на Есенина, прекрасное лицо которого с его обаянием, детской улыбкой, синевой глаз, любимый и знакомо сотням миллионов почитателей его поэзии? Самым высшим наказанием для авторов фильма за такую дискредитацию было то, что у советских зрителей Подобное искажение образа поэта вызвало не взрыв возмущения, а лишь веселый смех всего зрительного зала. Советское посольство в Лондоне прислало в АПН свыше 50 рецензий на книгу Айсидора Дункан «Годы в России» из газет и журналов Англии, Америки, Австралии, Новой Зеландии, из Голландии, Ирландии, Шотландии, даже из Африки, из Замбии и Танзании. Из этих рецензий видно, что теперь многим читателям за границей стал известен и понятен настоящий Есенин. Речи о Сидоре, газетный шум привели к тому, что Дункан была лишена американского гражданства за красную пропаганду. Ей и Есенину было предложено покинуть Соединенные Штаты. Уезжая из Америки, Дункан заявила журналистам – Если бы я приехала в эту страну как большой финансист за займом, мне был бы оказан великолепный прием. Но так как я приехала как признанная артистка, меня направили на остров слез в качестве опасного человека и опасного революционера. Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой след в мире сегодняшнего дня. Эти ее слова были напечатаны в газетах на утро после отплытия Дункан и Есенина от берегов Америки. А Есенин писал в «Известиях». «Сила железобетона, громада зданий стиснули мозг американцы и сузили его зрение. Нрав американцев напоминают незабвенные гоголевской памяти нрава Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучшей культурной страны, чем Америка. «Слушайте», — говорил мне один американец, — «я знаю Европу. Не спорьте со мной. Я изъездил всю Грецию, я видел Парфенон, но все это для меня не ново». «Знаете ли...» что в штате Теннесси у нас есть парфенон гораздо новее и лучше. От таких слов смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю.